Житье-бытье наше славное. Замечательно живем мы в нашем доме. Так бы и жить вечно в гармонии с собой, с природой и окружающими людьми. Вадим Петрович отправился нынче маленьким отрядиком на магнитку. Меня замучила совесть, что я так мрачно обрисовала его. Возможно, дурной характер лишь подтверждает одаренность Вадима. Все с молоду пророчили ему карьеру ученого, а он вот полевой геолог. И диссертацию написать все никак не соберется, хотя материалов и знаний хватило бы ни на одну. Руководит отрядом дядька. Жаль, что я не могу описать его благородную внешнюю красоту и юношеское восприятие жизни. Хотя, по всему видно, он устал. И такие, как сейчас, полевые работы ему чужды, и малоинтересны. Сердцем он до ныне предан ветреному поясу. Бесконечное обивание чиновничьих порогов, областных и столичных кабинетов не закалило, а доконало его, и все-таки он изо всех сил старается зацепиться за геологические работы для экспедиции. Вчера сидя у костра вспоминали ветреные годы. Дина часто с гордостью вспоминает свой отряд, в котором столько лет они проработали с Тоней, Гзенновой, Горькой и Дядькой. Эти воспоминания роднятых их с Александром Ивановичем и сейчас, вызывая во мне естественные чувства хорошей, добротной зависти. Сегодня Дина весь день корпела над составлением карты фактов, которые выглядят довольно привлекательно. Ровная сеточка точек над рябью болот, и не подумаешь, каких трудов это нам стоило. Невольно берет гордость, шаг за шагом, а отшагали от вож озера до самого Лача. Геологи по очереди бегали смотреть на карту. В доме шумно, Славка с Андреем собираются в очередной сплав. Второй парой с ними отправляется нынче Прошин с Сергеем. Женя и Журавлев остаются с нами. Вечера в нашем доме полны светской жизни. Федор перечитывает книги, оставленные в доме прежними хозяевами. Помимо книг в ящичке-этажерке множество старых писем. Читать их, конечно же, не читаем. Собрали, связали веревочкой, положили подальше в уголок ящика. Мы со Славкой мучаем Шекспира. Адресуем друг другу его сонеты, У Минина ней в известном переводе «Маршака», а у меня — в современном, Сергея Степанова. Интересно сравнивать. Иногда в нашу литературную игру включаются Дина и Журавлев. Женя же в окружении студентов сидит над кроссвордами. Она непревзойденный гроссмейстер по разгадыванию кроссвордов. Чуть не забыла представить пополнение нашего отряда. Это двое студентов из Свердловской горной академии, Денис и Макс. Вернувшись на днях из маршрута и поздоровавшись с незнакомыми ребятами, сидящими у нашего костра, мы с дядькой невольно переглянулись. Лица парней светились интеллектом. Оказалось, студенты. Господи, как это радует, особенно после молчаливой войны с мальками. Маменькиного сынка все же выгнали. Остальные понемногу очеловечиваются. Вечера, давно потерявшие свою летнюю прозрачность и тепло, Славно проводить у огня под теплым сосновым боком Большого доброго дома. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, Слышу веселые многоголосье со вспышками смеха. Все там, кто читает книгу, кто пишет письмо, Кто играет в карты, кто сидит над пикетажкой, прикидывая завтрашний маршрут, кто печет картошку, кто пьет 101 чай, а кто-то и гуляет по заброшенным улицам, обрывая поспевшую черемуху. Хорошо. 3 августа 2000 года. Бор.